Настасия Филипповна? Где вы видели Настасию Филипповну? Какая Настасия Филипповна? Давидше Гаврила Ардалионович Ивану Фёдоровичу портрет показывал. Как? Ивану Фёдоровичу портрет принёс? Показать. Настасия Филипповна подарила сегодня Гавриле Ардалионовичу свой портрет, а тот принёс показать.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 Он ужасно смешался. «Вы женитесь?» — спрашиваю я. «Если вы только лучше любите такое выражение». «Нет, я...» «Нет», — солгал Гаврила Арделеонович, и краска стыда залила ему лицо.